Глава 19. Где-то над Атлантикой. Частный бизнес-джет семьи Строгановых, 16.30. «Какие еще слухи? Кто говорит?» — рассерженной кошкой прошипела Полина. «Блин, похоже, и впрямь перебор. Я с независимым видом пожал плечами. Люди, — говорят». Вместо ответа в меня полетела подушка с дивана. Без труда отбив бежевый снаряд, я рассмеялся. «Да успокойся ты, чего разоралась?» Полинка просверлила меня злым взглядом затем взяла вторую подушку и снова швырнула в моем направлении. координация тренированного тела княжны не подвела мягкий снаряд угодил мне точно в лоб. На этот раз я решил не перехватывать надеясь что удачное попадание слегка успокоит сестренку совсем обалдел заычала полина думаешь тебе это сойдет с рук я аккуратно подхватил обе подушки засунул их под спину, и спокойно откинулся в кресле, с удовольствием отмечая, как выгибается уставший позвоночник. «Может, хватит орать?» — хладнокровно спросил, кладя руки на подлокотники. «Привлекаешь внимание?» От меня последовал кивок в сторону передней части салона, где Кира и Павел отвлеклись от беседы, повернув голову в нашу сторону. Из-за занавески на секунду показалась симпатичной мордашкой стюардессы. Но быстро сообразив, что быть свидетелем ссоры вип-пассажиров, имеющих статус высокопоставленных членов колдовского клана, не лучшая идея. Ее обладательница быстро скрылась обратно. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Приглушив голос, спросила Полина, вновь перейдя на шипение. «На этот раз похожа на от того более пугающе». «Что?» Я заглянул ей в глаза своим самым бесхитростным взглядом. Потом все же не удержался и фыркнул, через секунды вовсе рассмеялся, чем поставил сестрицу в тупик. Она еще долгую секунду глядела с яростью на мое веселье, затем тоже рассмеялась. Правда, совсем не весело. «Дурак! Мы тут напрягаемся, создаем коалицию против Орловых, чтобы огненные не захапали себе всю власть, а ты влезаешь и все портишь, играя в слона в посудной лавке». Полина устало оперлась головой на руку, положив ее на спинку дивана. «Ты не знаешь всех раскладов, братец. Гагарин наши союзники». Она помолчала и уточнила. Конечно, только во внутренних делах при общении с другими князьями. Информация удивила, если не изумила. А как же Бельский? Разве князь Бельский не был близким другом князя Кирилла? И разве не он взял Святозару, последнюю из рода, под свою опеку? Полина слабо улыбнулась. «Взял. И был другом, все верно», — согласилась она. «Но это было давно, и сейчас ситуация изменилась». — Ну да, князь Кирилл всегда отличался прощением и состраданием, — ядовито усмехнулся я. Княжна лишь покачала головой. — А кто сказал, что они не заплатят? — задала она риторический вопрос и пообещала. — Только позже. — Ну да, как вариант. Сначала использовать, потом под нож. Вполне в духе ледышек. Морганов тоже вон попользовали во все дырки, а потом выбросили, как известное резиновое изделие. — Кто вообще сказал, что слухи распустил я? — миролюбиво протянул я. «Считаешь меня дурой?» – отреагировала Полина. Она вдруг замерла и нахмурилась. «Так, стоп, никаких слухов нет, мне бы доложили». «Так уж доложили», – усомнился я, понимая, что фактически попался. «Про такое дерьмо?» «Да, и немедля», – рявкнула Полина. Кара и Паша дружно дернулись. Последний даже сделал движение подняться на помощь верной хозяйке. Но Кара его придержала, верно оценив ситуацию. «Ссорятся родственники?» «Да еще такие. Не лезь, останешься «Ты их еще не распустил. Ты только собираешься это сделать», — озарила Полину, она прошипела. «Идиот!» «Сама дура, огрызнулся я. Полинка с сарказмом скривилась. «Как это по-взрослому?» «Я лишь скривился. Блин, и правда, что-то мы разошлись». На некоторое время наступило молчание. Сестрица злобно дулась, глядя в иллюминатор. Я вспоминал о распоряжении Михаила насчет Дезы. «Фишка в том, что инфа пойдет снизу, из интернета». а из среды молодых колдунов куда доступа простому человеку нет. Тем самым возникала возможность как можно дальше дистанцироваться от изначального источника. Новость будет медленно просачиваться снизу вверх, обрастая ненужными подробностями, пока не достигнет заинтересованных лиц. Гагарина, разумеется, обратятся к Строгановым за разъяснениями, те заявят, что знать ничего не знают, что, собственно, так и есть. Им вряд ли поверят, и семена недоверия будут пущены. Это заставит противника нервничать, искать подвох, чувствовать себя неуютно, ожидая нападения. В конечном итоге фокус внимания с меня, как отдельной независимой фигуры, переключится на весь клан ледышек. Хотел ли я спрятаться в тени могущественных родственников? Да. Хотел ли использовать их в качестве отвлекающего фактора? Еще раз да. Почему? Потому что это тактически выгодно. Тем более они мне задолжали за переговоры с пиндосами. Хороший повод забрать долг небольшой услугой — побыть каменной стенкой. Так думал я, помня о статусе Святозары и о старой идее князя сделать ее моей женой, чтобы претендовать на темную Дубраву. План выглядел достаточно неплохим и решал сразу несколько задач. Кто ж знал, что родственнички уже все переиграли и сейчас находятся, по сути, на другой стороне баррикад. Теперь эти ублюдки бросятся в объятия Орловых. «А мы выставим себя полными идиотами», — угрюмо подытожила Полина. «Ты драматизируешь. Ничего еще не запущено», — признался я. Сестрица уперла в меня мрачный взгляд. «Так отменяй», — потребовала она, неосознанно снова повышая голос. Я поморщился. «Да не ори. Делов на пару минут. Достаточно набрать номер». Я приподнял руку на запястье качнул качнулся инком. Несмотря на заявление, звонить я не торопился. Значит, Строганова создают коалицию на внутреннем фронте против Орловых? Достойная цель. Сосредоточение власти в одних руках не приведет ни к чему хорошему для остальных кланов. Да и для всех жителей русских земель, если подумать. Едва огненные почувствуют, что смогут обходиться без других великих родов, то моментально развяжут новую бойню. Оглянуться не успеешь, как вспыхнет междоусобица. И на ее фоне войны господства покажутся небольшим инцидентом, потому как драться будут тяжеловесы. С другой стороны, мне надо думать и о себе. Общественное благо — это, конечно, хорошо и правильно, однако чутка эгоизма тоже не повредит. «Я отменю вброс про свадьбу, если вы поддержите меня против гагариных предложил я. «Слишком уж нагло они на меня наезжают». «Это из-за твоего статуса мятежника», — последнее слово Полина произнесла с нескрываемым сарказмом. «В отличие от прочих, Гагарины пользуются нашими договоренностями», Считая, что ты не решишься защищаться слишком агрессивно, вот и перестарались. Перестарались, передразнил я. Эти умники уже подкатывают к моему центровому финансисту, пытаются завладеть заводами и, судя по всему, не за горами наезд на спортивные клубы. Что дальше? Атака на групп Думаешь, я это так оставлю? А у самого мелькнуло. Удачный момент, чтобы объединить шуйских, волконских, нечаевых и глинских для общей цели, чтобы отдать старые долги. Особая пикантность. Нечаевы являются малым вассальным родом гагариных Неплохой инструмент для подрывного влияния. И дело не только в долге. Вполне можно сыграть на тщеславий, пообещав место сокрушенного клана. Кто откажется снова вернуться в ряды великих родов? Двойная комбинация для достижения собственных целей. Одна проблема. У меня не хватает опыта, чтобы провернуть столь сложную многоуровневую интригу. Следует это честно признать. Как бы более опытные игроки не обыграли меня самого и в конечном итоге не поставили в зависимое положение. А что? С этим среди колдунов запросто. Всегда стоит держать ухо востро, как любит говорить князь Кирилл. Иначе поймают со спущенными штанами, привет. Затевая все это, ты, надеюсь, не забыла своей зеленоглазой блондинки. Ехидно влезла Полинка, отвлекает от мыслей. Как она отреагирует, узнав, что дружок опять жениться собрался? Ожидаемое возражение. «Думаешь, я дурной?» — возмутился я. «Естественно, я заранее ее обо всем предупрежу. Объясню, что, как и зачем». Сестрица окончательно отложила планшет в сторону. «И она никому не расскажет», — задумчиво протянула она. «Ох и зараза!» — намекаешь что Ксюша может выступить источником утечки. И сейчас неспроста это упомянула. Вносит раздор в попытке вызвать паранойю и недоверие между мной и возлюбленной. Хитро! Еще один ход, чтобы окончательно отказаться от замысла. Завершающий штрих, если хотите. Довод как бы невесомее прочих потому как затрагивает личную сферу. Ни одну ТО учили ловким манипуляциям задевать болезненные струны чужой души. «Не гони волну, милая!» — меня начало это злить. «Иначе я могу и обидеться. Всерьез!» Полинка скривилась, будто сжевала кислый лимон. Однако спустя пару мгновений кивнула. «Ладно, думаю, мы договоримся». Судя по выражению лица и тону, сейчас она говорила не как моя названная сестра и старая боевая подруга, а как официальный представитель всего клана Строгановых. Выходит, и впрямь прокатила Побережье Норвежского моря. Северная конечность одного из островов бывшей Норвегии. Вершина скального выступа. 15-19. Далеко внизу бушевало море, темные волны разбивались об острые скалы, разлетаясь дождем мелких брызг. Пахло свежестью, той самой морозной, что иных заставляет задерживать дыхание из-за боязни заболеть, а других широко расправить плечи, с удовольствием вдыхая полной грудью. Так продолжалось недолго. Застывшая на краю обрыва тонкая фигурка качнулась вперед, худые руки раскинулись в стороны. Увенчанная сединой голова запрокинулась к небесам. И началось. Бурный поток магической энергии низвергался с вершины скалистого уступа бесконечной рекой. Призванная энергия бурлила, уходила под воду, вызывая дикий водоворот. Море кипело, не в силах противостоять направленной воле великого мага. Толщи воды расходились, принимая в себя враждебную стихию, не в состоянии дать отпор безумному натиску могучего волшебства. Мир застыл, потрясенный выплеснутой в реальность магической мощью. в глубине По самому дну быстро ползла змея чистого льда, захватывая в объятии нерасторопную живность, что не успело убраться с дороги смертельного проявления чародейских конструкций. Сложное заклинание жило собственной жизнью, формируя под громадой воды странное образование, похожее на сталактиты, растущие вверх. Трудно сказать, сколько это продлилось, пока в какой-то момент призванная энергия не стала медленной иссякать. Река превратилась в горный ручей, а затем в едва заметную нить магической силы. Еще через десять минут все было кончено. Стелы гигантских образований оживленного льда скрылись в пучинах вод Норвежского моря. Ничего не напоминало буйство стихий, вновь мирно плескались темные волны, разбиваясь об островки прибрежных скал. «Прекрасная работа, повелитель!» Мстислав склонил голову, отдавая должное силе и мастерству господина. Далеко не каждый одаренный смог бы удержать чудовищный поток энергии, что недавно извергался в глубины моря, при этом строго контролируя каждое движение сотворенного заклинания. Князь повел плечами, разминая затекшие мускулы. «Ерунда!» – отмахнулся он, но по глазам было видно, что искреннее восхищение помощника ему все же приятно. Патриарх рода Строгановых осмотрел горизонт. На западе чуть впереди раскинулось Норвежское море, На северо-западе лежала Гренландская, на востоке Баренцева, знакомая с детства. Прямо по центру, невидимый для обычных человеческих глаз, находился остров Шпицберген. Именно там, в ускоренном темпе, сейчас строилась военно-морская база клана. И именно для ее дополнительной защиты князь поставил гигантскую магическую ловушку для всех, кто рискнет атаковать ее через море. Почти идеально. Длань войны протянул планшет, где на экране светилась электронная карта. Кроме обычных географических обозначений, в данный момент она показывала линию живого льда, что пролег по дну Северного моря согласно воле князя Кирилла. Старший Строганов бросил мимолетный взгляд на дисплей и тут же поморщился. «В чем дело?» — подобрался Мстислав, не понимая ни господина. «Название!» — кивнул князь на экран, где рядом со Шпицбергеном значилось «Нордеустланнет». «Язык сломаешь, пусть избавится». Длань войны склонился в коротком поклоне. Скажу картографам сменить все скандинавские названия. Он сразу угадал желание повелителю убрать не одно слово, а все старые наименования, относящиеся к датско-норвежско-шведско-финской этнографии. Князь отступил от края уступа. Стылый северный ветер завывал вокруг, но властитель стихии вечного льда не обращал на холод внимания. Ну и что там, рассказывай. Мстислав убрал планшет и немного вступил давай дорогу господину. Они неторопливо принялись спускаться. Под ногами магов убегала лента тропинки, едва заметная среди пожухлой травы и обломков камней. Как мы предполагали, основной посыл будущего союза больше экономический, чем политический. Необъявленный эмбарго поставил американские кланы в трудное положение и, похоже, Ван Хоторна решили первыми воспользоваться другим путем для решения проблемы. почему не обратились к орловым резко спросил князь разве это не логичнее учитывая их связи еще со времен научного комплекса по изучению источников думаю в этом и скрывается основная причина нежелания обращаться к огневикам прогуны им не доверяют точнее перестали доверять после нашего совместного броска на североамериканский континент кроме того не стоит забывать их нападение на кремль раскол произошел давно а нам значит доверяют издевательски заметил кирилл константинович не боятся судьбы морганов мастислав развел руками возможно думаю что в случае чего успеют вовремя соскочить да и подстраховались на этот случай в договоре учтены эксцессы и последствия для каждой из сторон ну ну неопределенно протянул князь лицо патриарха прорезало волчь ухмылка показывая что думает старый мак о бумажках и о том что в них написано Стационарные порталы, торговля, политическая поддержка, что еще? Если позволите, то все же основа торговля. Ллойды здорово прижали сильнейшие американские кланы по линии экспорта. Джамперы хотят разорвать навязанные цепи. И видят ключом для этого нас. Мстислав пожал плечами, а добавить собственную ремарку по этому поводу. Как ни странно. лойды считались этакой лайтовой версией Мамонтовых. Неудивительно, что банкиры ментаты сумели повернуть ситуацию на рынке к собственной выгоде. Не хотят иметь дело со Златоградом, чуют подвох, нисколько неудивившись, небрежно бросил князь Кирилл. Считаю, что с нами проще договориться, и в случае необходимости уже через нас выйти на Мамонтовых». Патриарх шел по тропинке, засунув руки в карманы брюк и небрежно раскидывая носками кожаных туфель мелкие камешки. «Перестраховщики», — слово прозвучало с презрением. Мстислав согласно кивнул. «А что по тому вопросу? Ну, ты помнишь, мы обсуждали?» — резко сменил тему старый маг. Верный помощник, десятки лет находившийся вблизи господина, ничуть не удивился крутому повороту беседы. Замеры провели. Плотность структуры перекрывает стандартные показатели в и 2,4 раза. И это на расстоянии в 5 километров. Специалисты говорят, что значение может быть еще выше. Это повторный анализ? Да. Первый раз нам не удалось провести сканирование, нас обнаружили. По княжеским губам скользнула довольная улыбка. Удивил вас мальчик? Он довольно рассмеялся. Смех патриарха, похожий на карканье ворона, скрижетал, царапая слуха, раздирая сознание. Неудача слуг в попытке незаметно приблизиться к обители стужи его почему-то здорово увеселила. Какое-то время они провели в тишине. Стоящий на одном из сгорков конвертоплан класса фантом медленно приближался. Значит, в два и четыре раза, задумчиво повторил патриарх. Приблизительно, скорее всего, показатель еще выше, уточнил Мстислав. Князь на него остро взглянул. «Даже в чертогах льда живой лед не имеет такую плотность энергетического перекрытия». Старший Строганов помолчал. «Знаешь, что это означает?» Главный боевой маг клана кивнул. «Да», — уверенно ответил он, — «мы имеем дело с воплощением истинной стихии. Впервые за сотни лет».